Николай Лесков. Интересные мужчины. Нет ничего увлекательнее порыва горячего чувства. Берсье. Глава первая. В дружественном мне доме с нетерпением ожидали получения февральской книги московского журнала «Мысль». Нетерпение это понятно, потому что должен был появиться новый рассказ графа Льва Николаевича Толстого. Я заходил к моим друзьям почаще, чтобы встретить ожидаемое произведение нашего великого художника и прочитать его вместе с добрыми людьми за их круглым столом и у их тихой домашней лампы. Подобно мне заходили и другие из коротких друзей, все с одной и той же самой целью. И вот желанная книжка пришла, но рассказа Толстого в ней не было. Маленький розовый билетик объяснял, что рассказ не может быть напечатан. Все огорчились, и всяк это выразил соответственно своему характеру и темпераменту. Кто молча надулся и насупился, кто заговорил в раздражительном тоне, Иные проводили параллели между воспоминаемым прошедшим, переживаемым настоящим и воображаемым будущим. А я в это время молча перелистывал книгу и пробегал напечатанный тут новый очерк Глеба Ивановича Успенского, одного из немногих литературных собратьей наших, который не разрывает связи с жизненную правдой, не лжет и не притворствует радиоугодничества так называемым направлением. От этого беседовать с ним всегда приятно и очень нередко даже полезно. На этот раз господин Успенский писал о своей встрече и разговоре с пожилою дамою, которая припоминала перед ним недавнее прошлое и замечала, что тогда мужчины были интереснее. С виду они были очень форменны, ходили в узких мундирах, а между тем имели много одушевления, сердечного жара, благородства и занимательности, словом того, что делает человека интересным и через что он нравится. Нынче, по замечанию дамы, этого стало меньше, до да порою и совсем не встречается. По профессиям мужчины теперь стали свободнее и одеваются, как хотят, и разные большие идеи имеют, а при всем том они стереотипны, они скучны и неинтересны. Замечания пожилой дамы мне показались очень верными, и я предложил оставить тщетные кручины о том, чего читать не можем, и прочесть то, что предлагает господин Успенский. Предложение мое было принято, и рассказ господина Успенского всем показался справедливым. Пошли воспоминания и сравнения. Нашлось несколько человек, знавших лично недавно скончавшегося грузного генерала Ростислава Андреевича Фадеева. Стали припоминать, сколько необыкновенного живого интереса умел он являть своею особую, которая с виду была так мешковата и ничего будто не обещала. Вспомнили, как он даже под старость легко бывало овладевал вниманием самых умных и милых женщин, и ни одному из молодых и цветущих здоровьем щеголей никогда не удавалось взять перед ним первенство. «Эковы вещь какую указали», — отозвался на мои слова собеседник, который был всех компанией постарше и отличался наблюдательностью. Велико ли дело такому умному человеку, как был покойный Фадеев, заполонить себе внимание умной женщины? Умным женщинам, батюшка, жутко. Их, во-первых, на свете очень немного, а во-вторых, как они больше других понимают, то они больше и страдают, и рады встрече с настоящим умным человеком. Тут подобное подобным лечится или... «Радуется? Не знаю, как лучше сказать. Подобное подобному радуется?» «Нет, и вы, и дама, с которой беседовал наш приятный писатель, берете очень свысока. Вы выставляете людей отличных дарований». А, по-моему, более замечательно, что и гораздо пониже, в сферах самых обыкновенных, где, кажется, ничего особенного ожидать было невозможно, являлись живые и привлекательные личности, или, как их называли, интересные мужчинки. И дамы, ими занятые, тоже были не из таких избранниц, которые способны преклоняться перед умом и талантом а тоже бывало и такие в своем роде особой средней руки, очень бывали нежны и чувствительны. Как в глубоких водах была в них своя скрытая теплота. Вот эти-то средние люди, по-моему, еще чуднее, чем те, которые подходили к типу лермонтовских героев, в которых в самом деле ведь нельзя же было не влюбляться. А вы знаете какой-нибудь пример, такого рода интересных средних людей с скрытой теплотою глубоких вод? — Да, знаю. — Так вот, и рассказывайте, и пусть это будет нам хоть каким-нибудь возмещением за то, что мы лишены удовольствия читать Толстого. — Ну, возмещением мой рассказ не будет, а для времяпрепровождения я вам расскажу одну старую историку из самого невеликого — армейско-дворянского быта.